Прятав лодку в камышах на твердой земле, путники продолжили путешествие. Болотники двигались по топе, держа строй. На расстоянии в три шага друг от друга шли Герб и Крис, каждый из которых нес на спине по большому черному мешку. Позади них Кай. Замыкал шествие Рах, а Атрури, обогнав товарищей на два десятка шагов, выступал впереди. Болотники молчали, вслушиваясь в шелестящую тишину. Они не вертели головами, но Кай знал, что они замечают все, что происходит в поле их зрения. Кай подобрался поближе к гербу. «А почему вы не говорили раньше, что вы рыцари порога?» спросил он. «Потому что ты не спрашивал», — коротко ответил старик. «Все верно», — подумал Кай. «Болотник не болтает попусту языком. Таково правило». «Все-таки...» Как-то мальчик сморщился, пытаясь найти нужные слова. «Странно. Я думаю, что если бы вы сказали мне, что вы рыцари порога в самом начале путешествия, я бы точно не поверил. Не обижайся, но вы не похожи на рыцарей. На тех рыцарей, которых видел я», – торопливо добавил он. «А я ведь говорил с сэром Генри». «Кто это?» – поинтересовался герб. «Ты не знаешь?» Удивился-ка, это же... Он тоже рыцарь порога, он из горной крепости, и он совсем другой. А мне показалось, ты научился видеть не то, что на поверхности, а то, что скрыто, усмехнулся герб. Да, рыцари из горной крепости – превосходные воины, лучшие из лучших, но на туманных болотах они бы не выжили. Что?» Понимаешь, горный порог называют еще порогом драконов. Кроме драконов, другие твари из-за порога в скалистых горах не появляются. И разновидностей драконов не так уж много. За долгие столетия рыцари горной крепости досконально изучили повадки этих тварей, их слабые стороны и то, чего в первую очередь в сражении с ними следует опасаться. Работа рыцарей горной крепости трудна и опасна, Но гибнут они очень редко. Значит, вы сильнее их? Рыцари горной крепости выполняют свой долг, защищают людей от тварей из-за порога. Недостойно принижать их тяжкий труд. Старик помолчал немного и честно ответил. Да, сильнее. А северная крепость? Поинтересовался Кай. В Южное море сурово покачал головой герб. Там трудно найти пропитание, поэтому с обжитых мест по королевскому приказу туда доставляется пища, которую, как я слышал, все же не достает рыцарям северного порога. Не всякий благородный муж, выросший и воспитанный в большом городе, выдержит испытания голодом и холодом. Да и тамошних тварей обычным оружием не взять. Кроме доблести и силы требуется еще и немалая сноровка, умение орудовать крюками, лазая по ледникам, выдерживать в ледяной воде достаточно времени, чтобы подманить тварь. И многое другое. Поэтому выживают там только те рыцари, что родом с севера. Почти половина рыцарей северной крепости – воины из Утурка, королевства ледяных островов. Ты ведь знаешь о Великом договоре порогов? Да, да ответил Кай, в голове которого промелькнуло воспоминание о рыжем министреле Корнелии. Немного. По этому древнему договору каждое королевство обязано ставить заботы о крепостях порога превыше остальных государственных дел. Но в действительности, лишь те государи, чьи владения располагаются поблизости от порогов, относятся к договору с должной серьезностью. Прочие вспоминают о порогах раз в год, когда приходит срок отправлять в крепости золото и рыцарей. Кай от всей души пожалел тех неведомых ему иноземцев, что вынуждены по воле Древнего Договора и своего государя блуждать в безлюдных и гиблых землях в поисках болотной крепости. Он сказал об этом Гербу. Тот усмехнулся. «Видишь ли, мальчик мой, болотная крепость, так далеко от мест, где живут люди, что нас почти никто не помнит. Каждый слышал о болотниках, но далеко не каждый помнит, кто они такие на самом деле. Нас называют разбойниками, колдунами и нелюдями. И только один из сотни еще помнит, что мы – рыцари. Рыцари великого братства порога. Гайлон – королевство, равного которому по величине и могуществу не было и нет в этом мире. Обширность Гайлона – его проклятие потому что все три порога так или иначе соприкасаются с его владениями. Но в проклятии и залог его могущества. Потому что к королям Гайлона испокон веков сходятся лучшие воины и текут золотые ручьи от правителей других государств, верных великому договору. Герб замолчал и молчал довольно долго. Кай понял, что старик еще не все сказал и терпеливо ждал продолжения. Горькая правда в том, что почти все золото идет на содержание горной крепости. Сильнейшие воины пополняют ряды ее ордена. Какие остаются, поступают в северную крепость. Герб снова сжал губы, но на сей раз пауза оказалась короткой. Впрочем, мы давно научились обходиться собственными силами. Иначе нельзя, ибо кроме нас некому больше исполнять наш долг. Каждая из крепостей должна стоять незыблемой твердыней на пути тварей из-за порога. Все мы должны верой и правдой служить своему повелителю и всему человечеству. «А твари туманных болот?» – помедлив спросил Кай. «Ты говорил о драконах горного порога и ледяных чудищах побережья в Южного море. А с кем здесь сражаетесь вы?» Разновидности тварей, появляющихся из-за болотного порога, не счесть, и все время приходят новые, те, о которых никогда раньше не слышали, и возвращаются те, о которых уже успели позабыть. Твари сонмы, и сонмы, в плохой год они кружат вокруг крепости, не упуская случая напасть. Но бывает и доброе время, когда твари выходят из-за порога редко. Магия тварей могущественна. Сила их превосходит силу человека в сотни раз. Каких-то можно одолеть исключительно магией. Каких-то магия не берет совершенно. И надо изловчиться и сразить их честным клинком. Иногда появляются и такие, которых почти невозможно уничтожить. Ни магией, ни оружием. «А как же тогда с ними бороться?» – поразился Кай. «Бывает...» медленно проговорил герб, что рыцарям приходится жертвовать собой, чтобы только остановить тварей. Они шли по болотам еще больше суток, когда наконец достигли глухого, мрачного леса, деревья которого напоминали больше безлиственные мертвые сучья, чем живые растения. Выбравшись из этого жутковатого места, путники увидели большой поселок, стоящий прямо на болоте, посреди тщательно возделанных участков, где росли гречиха, овес и рис. «Это и есть крепость?» – удивился Кай. Трури снял свой шлем и тряхнул головой, рассыпая волосы по плечам. «Не совсем», – сказал он. «Это укрывище. Здесь живут женщины, дети и наши охотники, которые доставляют в крепость провизию, а также болотники, которые увечны или слишком стары, чтобы ходить в дозор к порогу. Оказывая должное уважение их подвигам, ратному труду, который они несли в крепости, опыту и возрасту, мы называем их мастерами. Они готовят молодых болотников, прежде чем те будут готовы войти в крепость. Здесь мы и расстанемся. Расстанемся? Нам нужно возвращаться в крепость. Болотников мало, каждый рыцарь на счету. «Уже завтра кто-то из нас выйдет в дозор, а ты еще долго пробудешь в укрывище. Тебе многому надо научиться». «А мне? Разве нельзя будет приходить в крепость, пока я не пройду обучение?» «Конечно, можно», – усмехнулся Трури. «Все, кто пожелает, могут войти в крепость, но обязательно в сопровождении опытного болотника. Поверь, мы еще не раз увидимся». «И я...» И Крис, и Рах, и Герб. Мы будем навещать тебя. Ты ведь не получил ответы на многие вопросы. А сколько я буду обучаться? Не могу точно ответить. Я учился шесть лет. Но я был гораздо слабее тебя. Жизнь в трущобах горлакса, знаешь ли, никогда не бывает сытой. «Значит, шесть лет», – задумчиво проговорил Кай. «Ну или пять». «Пять или четыре?» – авторитетно заявил Трури. «Скорее четыре. Уж я-то по тебе вижу. А потом я смогу выходить с патрулем? Жить в крепости с вами и добывать себе доспехи и оружие из частей тел, убитых мною тварей?» С кроговоркой выпалил мальчик. Трури фыркнул, но все же удержался от смеха. «На время обучения будет достаточно тех доспехов и оружия, что можно найти в арсенале» сказал он. «А после обучения ты еще некоторое время останешься в укрывище, но сможешь вместе с охотниками добывать провизию в окрестных лесах. И еще необходимо помогать возделывать поля». «Поля», – пробормотал Кая несколько разочарованно. «Не следует спешить в крепость», – серьезно сказал Труик. Тебя допустят только тогда, когда ты научишься всему, чему можно обучиться, не приближаясь к порогу. Да и крепости провизии – дело столь же важное, сколе патрулирование, понимаешь? Понимаю, вздохнул Кай, внутренне нисколько не согласный с юношей. Они подходили ближе к укрывищу, и серый туман понемногу рассеивался, открывая простор черной воды, лежащей по другую сторону хижин. Еще через несколько шагов стало возможным разглядеть массивный силуэт крепости, возвышавшийся словно прямо на водной глади. Только войдя в укрывище, Кай сумел рассмотреть, что крепость располагается на острове, находящемся посреди озера с черной неподвижной водой, над которой слалась зеленоватая дымка. Крепость была небольшой, с невысокими стенами, но сложенная из громадных серых камней производило впечатление чудовищного сторожевого пса, напрягшегося перед прыжком. Мощные сторожевые башни были освещены сверху большими кострами, разгоняющими темный туман. Позади крепости, прямо от стен до берега, тянулись возделанные участки, а за крепостью зловеще клубилась мгла. Навстречу путникам из хижин выходили люди. Кай услышал приветственные восклицания и смех, Как всегда бывает, когда путники возвращаются домой, где их очень ждут. Все это так не подходило к мрачной и жуткой атмосфере туманных болот, что у Кая внизу живота ослабли и потеплели какие-то мышцы, которые, как он только что ощутил, скрутило предчувствие неясной опасности, когда мальчик ступил на болото. Среди людей, появившихся из хижин, было несколько подростков и детей. Они с интересом смотрели на Кая. И Кай не видел в их глазах враждебности. Это удивило его. Но вспомнив, что он теперь среди друзей, мальчик ответил им открытым взглядом и улыбнулся.